Несколько позже. Юнми и менеджер группы Корона. Юнми, обращается к девушке менеджер, ты следишь за своей персональной страничкой в сообществе группы? Нет. А что, солнце ним? Менеджер морщится. У тебя много зарегистрировавшихся поклонников. Для того, чтобы поддерживать их интерес, тебе нужно показывать на своей странице активность. Что-то писать, отвечать на вопросы, Иначе количество подписчиков будет падать. Но господин Ким, некоторая растерянность отвечает ему Юнми, господин Сенхён запретил мне пользоваться интернетом. Вот как? Удивленно произносит менеджер и спрашивает. А почему? Чтобы я не читала о себе негативные комментарии. Вот оно в чем дело, понимающе кивает ее собеседник. Хейтеры. Господин президент правильно делает, что запрещает тебе читать комментарии. У многих мемберов после этого бывают проблемы психологического плана, особенно у новичков. Поэтому агентство обычно назначают специального человека, который пишет на страничке звезды, создавая ей положительный имидж. «Твоей страничкой должна заниматься Юне, но она сейчас болеет, а у тебя наплыв подписантов. Что же делать?» Менеджер задумывается, опустив голову, потом поднимает взгляд на Юнми. «Я попрошу твоих санбэ помочь тебе». Думаю, Кюри легко с этим справится. Я скажу ей, чтобы она помогла написать тебе небольшой пост с благодарностью к поклонникам. Я скажу ей. «Эм...» Несколько озадаченно произносит Юн Ми и предлагает: Я могу сама это сделать, менеджер Ким. Зачем беспокоить Кюри Сенбе? Не волнуйся, это не доставит ей большого беспокойства, отвечает менеджер. Она часто пишет на своей странице и умеет это делать. Тем более, раз она лидер группы то обязана заботиться обо всех ее участниках. Особенно о младших. Я скажу ей. Менеджер кивает с выражением на лице. Вопрос решен, вопрос закрыт. É... Спасибо, господин менеджер. Кланясь, не совсем уверенно благодарит юнми Время действия. Поздний вечер. Общежитие Корона. Место действия. Общая комната. Девочки собрались у телевизора, занимаясь в подтелек своими делами. Юнми сидит на полу и, кривясь, периодически отпивает из пластиковой бутылочки светло-зеленую овощную смесь, богатую витаминами и полезными микроэлементами. На телевизоре включен канал с информационно-аналитической передачей. Гость, приглашенный в студию вместе с ведущей, обсуждают скандальный выпуск шоу «Сильное сердце». «Ну, а вот как, по-вашему, в чем цель образования?» – обращается ведущая к своему гостю. «Как вот лично вы видите эту цель?» «Я вижу ее так же, как ее видят все преподаватели Кореи», отвечает ей ее собеседник. Мужчина примерно лет 40 на вид, в очках и дорогом костюме, делающем его похожим на современного преподавателя одного из престижных университетов. Цель образования – Вовсе не в том, чтобы как можно больше напихать в головы учеников нужных им знаний. Это невозможно, поскольку мы не знаем, чем будет заниматься конкретный ребенок, когда вырастет. Цель образования, к большому удивлению некоторых школьниц, рассуждающих с экранов телевизора о том, чего они не понимают, заключается совсем в другом. Цель образования – научить ребенка учиться. «Правильно!» – громко комментируют слова гость Яин Джон. «Всю жизнь нужно учиться! А говорить, что учиться не надо – совершеннейшая глупость!» Сказав это, Инджон бросает быстрый взгляд на Юнми. Та в ответ кривится и в очередной раз подносит губам бутылку с зеленой кашицей внутри. «Давайте посмотрим что-нибудь другое!» – предлагает Суньон и просит Барам. «Онни, дай мне, пожалуйста, пульт!» «Не надо переключать!» – категорическим тоном возражает Инджан. «Я хочу послушать, что говорят умные люди!» А то после развлекательных шоу в голове ничего не остается, кроме смеха. «Но все-таки», — говорит ведущая гостю, — «ведь действительно, каждый взрослый вам скажет, что он учил в школе много всего, что потом ему не понадобилось в жизни. Может, стоит и вправду уменьшить число изучаемых предметов? Зачем учить то, что потом не используется?» «Да, действительно», — со снисходительной интонацией в голосе, кивая, говорит гость. Кому нужны в работе синусы, косинусы и интегралы? Статистика показывает, что таких людей набирается не более 5% от всех работающих. Но дело в том, что в школе учат синусы и косинусы не для того, чтобы использовать их в будущем. Их изучают для того, чтобы школьник научился логически мыслить, делать выводы, анализировать. Стихи заучивают не для того, чтобы в старости блеснуть своими познаниями, а для развития памяти. Уроки физкультуры не сделают учеников знаменитыми спортсменами, а просто направят формирование организма так, чтобы он вырос более здоровым и развитым. Знаете, как говорят в Корее, «Чтобы научиться играть на каягыме, нужно играть на каягыме». И здесь то же самое. Чтобы научиться учиться, нужно учиться. И причем, при этом изучать нужно обязательно что-то сложное для понимания. Вещи и понятия, которые не существуют в реальном мире которые нельзя пощупать руками, взвесить, измерить, которые существуют только в виде математических формул, теорем, систем уравнений, которые заставляют мозг напрягаться, а значит развиваться. Юн Ми заливает в этот момент в себя последнюю порцию овощной смеси и снова, скривившись, смотрит на экран телевизора. Инджон, бросает на нее взгляд и, решив, что выражение на лице Юн Ми относится к словам гостя передачи, решает вставить свои пять копеек. «Правильно!» – говорит она. «Нужно развиваться!» «Говорить, что школа не нужна – глупость!» джон опять смотрит на Юнми. Та продолжает кривиться после выпитого из бутылки. «Вау!» – восклицает ведущая. «А я всегда думала, что знания, которые получают в школе, нужны для того, чтобы потом с их помощью зарабатывать». «Нет!» – опять снисходительно отвечает ей гость. «Зарабатывание денег – Это, можно сказать, побочный продукт школьного обучения, который ставит перед собой задачу интеллектуального развития индивидуума, обучение его умению учиться. То есть все, чему учат в школе, нужно, даже если это не пригождается? Да, и многие это понимают. А когда вы вдруг слышите, что кто-то говорит «я не использую того, что я изучал», и значит это было не нужно, знайте, что это либо ребенок, либо недалекий взрослый. То, что в ходе обработки этой ненужной с их точки зрения информации их мозг развился и приобрел новые способности, они почему-то в расчет не берут. Наверное, считают, что у них это само получилось. Ведущая с готовностью хихикает шутки. «И не надо забывать еще один аспект школьного обучения», – говорит гость. «Как узнать, к чему у вас есть склонность? В чем вы талантливы? Способ здесь только один – попробовать все». Никто ничего лучшего еще не придумал. Вот эта девочка предлагает удалить из школьной программы химию. Как вы тогда узнаете, есть ли у вас склонность к химии или ее у вас нет? Ну, она, насколько я помню, предлагала не удалить, а сократить программу, возражает ведущая. Всю ерунда, взмахивает в ее сторону рукою гость. Предметы разные. Время на то, чтобы понять, есть ли у вас к ним склонность, тоже нужно затратить разное. Скажем, со склонностью к литературе или истории, вы можете определиться за пару месяцев. А с математикой или физикой придется потратить несколько лет. Там и объемы другие, и сложность изучения иная. «Но это можно будет сделать в университете?» – спрашивает ведущая. «Может, действительно, не надо химию в школе?» «А как тогда ученик узнает о химии, если он ее до этого в школе не изучал?» – удивленно отвечает на ее слова гость. Он же даже не будет подозревать о существовании подобной науки. Как он ее тогда выберет для изучения, если он о ней до этого не слышал? «Хороший вопрос», – кокетливо улыбается в камеру ведущая, «ответ на который, как я полагаю, всем очевиден». Инджон громко и насмешливо хмыкает на всю комнату. «А как вы расцениваете предложения, прозвучавшие на шоу?» – задает следующий вопрос ведущая. Дешевый популизм с целью привлечения к себе внимания, отвечает гость. Разговоры о сложных вещах без понимания их сути. Предложения бездарного реформирования десятилетиями выстроенной системы образования. Причем конкретных предложений, как и что мы получим в итоге, я так и не услышал. Инджон опять громко хмыкает. Следом за ней также с ироничной интонацией хмыкает Кюри. Хрень какая-то. Недовольно произносит Юнми, поднимаясь на ноги. Лишь бы языком молоть. Держа пустую бутылочку в руках, она направляется в сторону кухни, провожаемая взглядами группы, большинство из которых злорадное Менеджер Ким сказал, чтобы я проследила, как ты написала у себя на странице благодарность своим фанатам, кричит ей в спину Кюри. Иди тогда и напиши, раз ты такая умная и все знаешь. На секунду притормозив, Юнми уходит, не обернувшись. Кюри поворачивается к телевизору. «Проверять не будешь?» – спрашивает у нее Суньон, имея в виду указание менеджера Кима. «Вот еще!» – хмыкает в ответ та. «Я ей сказала, пусть пишет». «А если она глупость напишет?» – спрашивает Суньон. «Ее проблемы?» – пожимает плечом Кюри. «Напишет глупость, быстрее избавимся. В короне дур нет». В это время в доме мамы Юнми, где смотрят ту же самую передачу. Сидящая на полу перед телевизором Сунок берет с пола мягкую зеленую подушечку и молча кидает ее в телевизор. «Ты чего делаешь?» – изумляется сидящая рядом с нею мама. «А чего он про Юнми говорит, что она дура?» Мама открывает рот, чтобы что-то сказать, но не находит слов. Посидев несколько секунд с открытым ртом, она его молча закрывает.